ПЯТОЕ. ПЕРВЫЙ ПРЕДЕЛ Чуйка проявляла себя всё сильнее, напряжение нарастало, а я не понимал, откуда идёт опасность. Однако то, что она всё ближе и ближе, ощущал явственно. Как ни всматривался в город, ничего выходящего из ряда вон заметить не мог. Мой сканер работает на сотню километров вокруг. Я вижу и ощущаю всё, что творится в городе, но не могу заметить опасности, заставляющей меня нервничать. Поиск по уровням не выдал существ выше 35. -го. Поиск по параметрам показал максимум 45 единиц. И то, умоба в области. Почему же мне так неспокойно? Что мне происходит? Заханд, давишь, простонал рядом человек голосом сараста. Я открыл глаза и увидел профессора с дрожащими ногами. От напряжения моя воля перешла в пассивный режим. «Извини», — повинился я, успокаиваясь. Он вдохнул свободнее. «Что произошло? Вокруг тебя как будто свет потускнел», — спросил он, разминая руки, которые недавно дрожали, как и ноги. «Чувствую опасность. Она всё ближе. Лучше убраться отсюда поскорее», — пояснил я ему свои ощущение «Давай перегруппируемся в безопасном месте. вы мы здесь ещё не закончили». Нелегко ему было сказать эту фразу. Сарас понимал, что такой безумец, как я, просто так сотрясать воздух не будет. Значит, опасность реальна. Значит, нужно валить и валить быстро. Но оставить дорогих для него людей, когда способен вытащить их из-под беды, для него хуже смерти. «Добро! Наряйте в портал!» — произнёс я и разорвал пространство. В выходной точке выбрал один из островов вокруг Кронштадта. Там нет людей, но имеется действующая постройка, где ученые смогут отдохнуть. Им это требуется как можно скорее. Сараст подбежал к людям и начал объяснять ситуацию. Я же ловил на себе настороженные взгляды и ауру страха. Меня боялись. Дети второй раз ощутив на себе давление воли, отнеслись к ней более сдержанно. Гибкий разум ребенка, не повидавший мир, на этот раз легко справился с напряжением, ощутив лишь небольшой дискомфорт. «Ну, злиться взрослый, ну, бывает. Они не накосячили, а значит, ни при чём, и наказывать их не за что». Взрослые же, не понаслышке знакомые с сходящими от злящегося собеседника последствиями, сомневались. Я сидел напряжённый, выискивая опасность, полностью сосредоточившись на этом. Новое явное ощущение не давало мне покоя. «Пошли! Время уходит!» — воскликнул Сараст, подталкивая сестру. Увидев, что она и дети идут, первым заскочил в портал, проявив в руках барабанное ружьё. И где только достал его. Остальные, поддавшись примеру, тоже последовали за ним. Учёные не брали с собой вещи, но по количеству уходящей энергии из портала было понятно, что инвентарь у каждого забить до отказа. Но не может стройная на вид женщина весить 200 килограмм. Хорошо, что есть возможность дополнительно дополнять резерв портала, а то невозможно заранее определять, сколько требуется каждый раз энергии для перенаправления. Когда в помещении остался я и двое учёных, чувство опасности возросло на порядок. Атлас пространства показал четыре фигуры, появившиеся из небесного данжа на высоте в трёх километрах над городом. 42-й уровень у каждого, параметры выше сотни, системная броня, приобретённая явно на рынке. За счёт чего они держатся в воздухе, непонятно. Но снаряжение на них не имеет эффектов вообще, только бонусы к параметрам. Один из них проявил в руках какую-то каменную табличку, раскрошил её, сжав ладонь в кулак. От этого действия перед ним проявились на динаме секунды несколько синих крутящихся пентаграмм, после чего они истали, а у меня в периферии зрения появился до боли знакомый дебаф. «Блокирование пространственных аномалий второго порядка. Длительность 1 час 38 минут». Портал истал. «Атлас пространства погас, и я остался наедине с двумя учёными тишиной» абзац товарищи!» «Извините, можете ещё раз открыть портал?» — робко спросил оставшийся мужчина. Его друг, по несчастью, смотрел на меня с тем же вопросом в глазах. Оба излучали беспокойство, быстро перерастающее в панику. ой нет», — вздохнул я, вставая. «Мне блокировали такую способность». Я подошёл к окну и посмотрел в небо. «Что же теперь делать?» — спросил второй. «Ждать. Дебаф действует сто минут». «Как пройдёт, смогу открыть заново», — прояснил я ситуацию. «Хорошо», — смирились они. «А вы не знаете, кто смог такое сделать?» — спросил один из них. «Знаю вы, знаю. Местные топы рейтинга — это четыре рыла». «Это плохо, очень плохо», — испугался он. «Знаю. Они ведь по мою душу пришли», — усмехнулся я. «Нет, вы не понимаете». Учёный даже начал ходить зад-перёд, размышляя слух. «Они не щадят никого» кто отказывается отдавать им 70% добытого опыта. Любое сопротивление и бунтаря разрывают на части вместе с теми, кто стоит рядом. «Да, большинство разрушений в городе именно из-за них», произнес второй ученый. «Его состояние можно интерпретировать как апатию или отчаяние». «Если они узнают, что мы с вами, и не сообщили им об этом, нас убьют!» Паника первого начала заполнять его разум. Он был близок к совершению ошибки. «Идея немедленно сдать меня им...» со всеми потрохами заполнил сознание учёного. «Доспокойся», — приложил я его волей. «Пока эти хрена не знают, где я. Всё будет нормально. Дождёмся истечения дебафа, и ничего они мне сделать не смогут. А пока они отсвечиваем». Воля выбила панику из его сознания и позволила рассуждать здраво. «А сейчас вы с ними не справитесь?» «Сейчас не уверен». «Почему же? Вас разделяет больше 70 пунктов рейтинга». Учёный был свято уверен, что раз я в первой десятке, то непобедим для всех, то в конце первой сотни. Наивный. «Их четверо! Четверо, Карл! А мои способности урезаны наполовину!» «Черт, похоже, критическая ситуация резко снизила его умственные способности, раз он не понимает такой простой вещи». «И то, правда. Извините», — успокоился он. «И в этом, скорее, заслуга проснувшейся воли, а не логики моих слов». «Сараст». За Хант мы прячемся не отсвечиваем. Держись там, я послал запрос на Ковалову. Может, поможет чем? А, профессор всё понял. Думаю, дебаф получили все в городе, и он тоже. А ещё он понимает, что у меня мало шансов с урезанными возможностями против четырёх топов. А ещё он напомнил, что я забыл с одного полоумного крафтера спросить за накопитель. Сейчас он мне может пригодиться как никогда. За Хант. «Ослот, я сейчас почти в тёплом и крайне вонючем месте, про что интеллигентные люди предпочитают не говорить. Мой накопитель мне очень, возможно, скоро весьма пригодится. Как он там? Не готов ещё? Так же вдруг ты там вандервафлю какую своял Пришли, а? На время. Обещаю вернуть». «Что мне можно предпринять, чтобы потянуть время? Хм, по сути, почти ничего. Вот только прятаться нельзя». Я должен видеть, что они делают, поскольку в поисках высокоуровневого человека эти топы могут выйти на Сараста. Хрен знает, какими методами поиска располагают местные тираны. Если полетят в сторону Кронштадта, то хочешь не хочешь, а выйдешь. У меня ещё есть хоть какой-то шанс уцелеть, а у профессора нет. Отсюда из окна топов не видно. Посмотрим, откуда можно наблюдать за ними и большей частью города. Эта постройка, к сожалению, не высотка» а старое здание, которое старше меня, наверное, в два раза. И как только оно умудрилось оставаться в таком хорошем состоянии... «Оставайтесь здесь, я за вами вернусь», — сообщил я учёным. «А если нас найдут или тебя убьют, что нам тогда делать?» — задал эгоистичный вопрос, вынурнувший из апатии учёный. «Смириться или максимально дорого продать свои жизни?» — ответил я, пожав плечами и скрылся в коридоре. Там меня подхватили модули и понесли вперёд. Забравшись на последний этаж, Я полетел так окна к окну, всматриваясь с неба но свою цель не увидел. Слишком узкий обзор мешают другие постройки, плотно окружившие здания НИИ. Лезть на крышу — не вариант, могут заметить. Остаётся чердак. Люк нашёлся в щитовой. Ну или это просто старый компьютер, не знаю. Железные шкафы с лампочками и кнопками неизвестного назначения. Неважно. Важно то, что люк меня удивил. Это была бетонная пластина, обитая железом. Да, такую ковырять фомкой бесполезно, только взрывчаткой и вскроешь. С чего вдруг спроектировали именно так, для меня, наверное, так и останется загадкой. Эпоха СССР, чудесное время, как я слышал. Коммунизм, кругом другом честность и демократия. М да верится с трудом, а сейчас так и вообще бессмысленные слухи, ибо нынешние перемены отличаются кардинально от тех игр политиков, хотя бы тем, что я о них уже давно ничего не слышал. В Москве, возможно, кто-то и остался, может быть, даже удержал власть, но здесь, в Питере, вся власть у этих четверых. Они висели в воздухе непонятно как. Отсюда, да и без атласа пространства, мне не посмотреть параметры их снаряжения, слишком далеко. Ну, да, это и не нужно. Я их вижу, это вот достаточно. Чердак здания НИИ был не похож на привычное мне. Здесь было довольно чисто, отсутствовал хлам из категории «жалко выбрасывать, может пригодиться» не водились голуби или крысы. Более того, система не воткнула сюда дальше видимо, из-за отсутствия необходимых в требованиях деталей. Как бы это ни было, отсюда обзор вполне сносный. Небольшой выступ на крыше с дверцами и окошками не нужно было даже открывать. Запыленные стекла, которые не мыли, наверное, со сдачи дома после завершения строительства, легко очистились модулями. Теперь можно нормально следить за четверкой висящих в воздухе людей. Открыть бы сейчас портал, да срезать эти фигурки крупнокалиберной очередью, никакой бы щит их не спас. Думаю, что даже мои модули не уберегут меня от такого. Топы так и висят в воздухе и просто осматривают город. Теперь я уверен, эти господа явились за моей шкурой. Но понятия не имею, каким образом они собираются найти меня в огромном городе. Полагаю, баф работает и на них тоже, а значит, должны быть в курсе сроков действия также же они обязаны иметь в виду вероятность боевого столкновения а это значит необходимо меня найти до истечения дебафа из этого выходит что топы располагает эффективным средством поиска только я об этом подумал как чувство опасности взвыло раненым зверем модули дёрнули меня вверх сквозь крышу а здание в котором я нашёл приют разнесло на куски картечь из осколков посекла постройки напротив а взметнувшееся облако пыли скрыло детали разрушений если те двое выжили то сейчас они явно в тяжёлом состоянии. Параметры и регенерация сильно увеличивают шанс на спасение, если, конечно, им повезло. В противном случае, пережить такое под силу только Топу. Сейчас я ничем не могу помочь. Без атласа пространства и знания, где под руинами находятся тела, поиск займёт кучу времени. Хотя интуиция указывает на определённый участок. Так что, возможно, атлас и не обязателен вы но времени на спасение бедолаг мне никто не даст. Топы уже устремились ко мне. Если их интерес состоит только в опыте, то они выбрали самое лучшее начало. Если я погибну от дальнобойной атаки, то мой опыт они не получат. Также после такого выкуривания я не стану с ними разговаривать, следовательно, по-хорошему его тоже не отдам». Проявив дуэт, дал очередью по приближающейся четвёрке, но все пули проходили сквозь тела, не нанося какого-либо урона. Мерцание у всех! Тем не менее они остановились, примирительно подняв руки. Это как называется? Сначала разрушают здание вместе со мной, а теперь хотят поговорить? Они больные? Оу, предлагаю поговорить. Пришло мне сообщение от одного из них. 79-я позиция в рейтинге. Француз. Чего он в России-то забыл? Почему на родину не рванул? И как умудрился поладить с нашими? Отвечать я ему не стал и снова дал очередь, отлетая назад. Увы, с тем же результатом. Каст. Да ты чего паникуешь-то? «Ну, перебрал, малёха, виноват, бывает. Нужно же было тебя как-то выкурить». Написал мне второй из этой четвёрки. «81-я позиция. Козёл, виноватый в разрушении Нии». Продолжая двигаться в противоположном от них направлении, я не переставал поливать их шквалом пуль. «Но не может же Микрия работать постоянно. Должен быть предел». Раст. «Паря, у нас добродушные отношения только по акциям, и твоя скидка стремительно падает. а Опомнись». Написал мне третий из противников. До катаклизма этот хрен, скорее всего, был менеджером или консультантом. Получив силу, начал безобразничать. Как такой добрался до топа, непонятно. Видать, как и мне, постоянно везло. Убрав бесполезную зенитную башню, развернулся и на полной скорости стал удирать от них, постепенно набирая высоту. Нужно отвезти четвёрку как можно дальше. Боюсь, от города ничего не останется, если мы тут схлестнёмся. То, что это произойдёт, я почему-то уверен. Моя догадка подтвердилась спустя десяток секунд. Сзади раздался хлопок, за ним ещё один и ещё. Чувство опасности взвыло вместе с целой очередью хлопков. Обернувшись, увидел, как один из четвёрки стал меня очень быстро нагонять. Это же с какой скоростью этот козёл летит? Меня модули тащат быстрее 200 км в час, а эта рожа приближается, как будто я на одном месте стою. Шутите, что ли? Не снижая скорость, проявил зенитную башню и дал по ухмыляющемуся лицу очередь к своему разочарованию с тем же результатом. Чёртово мерцание. С моей атаки ему понадобилось три хлопка, чтобы поравняться со мной. Я ожидал, что он метит точно на меня, но тот ушёл выше, пролетев немного дальше. Окружают? Снова взвыше чувство опасности и в зону действия браслетов попадает какая-то аномалия. По ощущению, это сильно сжатое нечто, напряжённое, как тетива, готовое в любой момент порваться. Уйти я не успел. Мир мгновенно потерял ориентиры. Модули пробили мою броню, которая не выдержала давление толкающего эффекта расширившейся аномалии. Меня сбило настолько быстро, что щит праны рассеялся, не успев догнать хозяина. Пулей я вошёл в крышу здания и остановился только в подвале, пробив все пять этажей. Каких-либо повреждений от самого падения я не получил, а вот резкий старт неплохо сболтал органы и кровеносную систему. Выдохнув, я проявил последнее зелье праны и выпил его. Чёрт, нужно было затариться ими. Как только я подумал об этом, в зоне действия браслетов снова появилась та же аномалия, которая снова снесла меня. На этот раз толкающий эффект был слабее. Я всего лишь пробил своим телом колонну и впечатался в стену. Видимо, до этого меня жахнуло из эпицентра, а сейчас задело краем. Скорее всего, весь мой путь через этажи был отлично заметен, а вырвавшаяся пыль из подвала показала конец маршрута. Первая идея, пришедшая даже мне на ум, была бы добавить той же атакой по первому этажу, что тот козёл и сделал, обрушив и это здание. Понятно, как он смог стать топом. Такая способность, отталкивающая противников, как купол, не позволит приблизиться к магу. Знай себе, швыряйся аномалиями с безопасного расстояния, а потом просто добивай изломанные тела, не способные к сопротивлению. Удобно. Без атласа пространства я не способен заранее заметить атаку а с её отталкивающим эффектом бессмысленно пытаться сблизиться для ближней атаки. Свалить тоже не вариант. Моя скорость полёта ни в какое сравнение не идёт с ускорением от тех хлопков. Возможно, можно укрыться в данже и переждать до истечения дебафа. Кстати, вот один из нубских. То, что нужно. Плесневые крысы. Гнездо. Уровень 2.5. Пространство второго порядка заблокировано. Вот террас. Похоже, что дебаф совсем непростой. «Заблокируете все дань в городе? Да из какой задницы они достали такой ценный предмет?» «Кайзер, хватит вести себя, как Рэмбо. Понял же, что от нас тебе не уйти. Отдавай весь опыт по-хорошему и останешься живой. Слово!» — написал мне четвёртый разбойник. «Да он прав. От таких мне не уйти. И, похоже, в этой четвёрке он принимает решение. Если каст находится у него на посылках, то страшно подумать, какую он имеет способность». Лидер, как правило, всегда сильнее подчинённых. По крайней мере, среди разбойников обычно так. Свалить мне не дадут. Зенитную башню превратили в груду металла, а она так и не забрала с собой даже одного противника. Это вдвойне печально. Дорогая была зараза. В следующий раз дважды подумаю, прежде чем приобретать нечто подобное. Сейчас же, похоже, я могу рассчитывать только на ускорение, модули и меч. Создала четыре защитных модуля, они будут исключительно моим транспортом. На оставшуюся прану ускорился до 260%. Если я не покончу стопами за 5 минут, пока действует ускорение, мне конец. После 100% тело болело. 200 с гэком, скорее всего, сделают из меня переломанную куклу. Проявил щит с мечом и потащил себя вниз сквозь бетон. Нужно привыкнуть к новым возможностям. Если моё местоположение знают, то скоро последует удар. Но на этот раз я успею среагировать на появившуюся аномалию в зоне действия браслетов. Вопрос в том, как ускорение влияет на организм. Есть опасения, что это увеличение ловкости с последующими последствиями. Постепенно ускоряясь, я убедился в своей теории полностью. Да, это процентное увеличение ловкости. Плохо. Да, здорово, конечно. Сейчас у меня этот параметр выше трёх сотен полных пунктов, но вот стойкость осталась прежней. Мне просто кости переломает, если я на таких скоростях вздумаю быстро шевелиться. По-хорошему, в парке с ускорением нужно использовать укрепление, которого у меня, увы, нет». Решив действовать, понёсся вверх, на поверхность. Вылетев из тротуара, отбросил в сторону стоявшую там машину и перепугал отряд мародёров. Каст, как и предполагалось, знал, где я и был поблизости. Он висел над зданиями и улыбался. Попавшую из зоны действия браслетов аномалию я заметил и своевременно дёрнулся в сторону. Зная, как она стремительно расширяется, решил, как можно быстрее уйти из её радиуса поражения. Здания вокруг смазались, а в голове зашумело. Тело пробило дрожь, сопровождаемая диким холодом. Этот манёвр унёс меня на 200 метров меньше, чем за половину секунды. Правда, такое ощущение, что меня пропустили через дробилку. Пофиг. Скорость просто поразительная. Зелье здоровья исправит все повреждения. Выпив его, понёсся к касту, который только начал поворачивать голову в мою сторону. Когда он был в зоне действия, ощущение пространства, я почуял за его спиной две аномалии. Ими, видимо, он и швырялся, заготавливая запас заранее. Что же это за способность такая? Острее меча вошло ему в глаз. В этот момент я понял, почему пулинин не какого-либо ущерба. Мерцание просто делало область поражения бесплотной. Не знаю, способность это у них, или артефакт дарует такую защиту, но я уверен, у всего есть ограничения. Аномалия из-за спины каста стала перемещаться в мою сторону а мои пальцы уже сомкнулись на горле гада. Незащищённая одеждой, но укреплённая бонусами, оно всё равно не превышало мой параметр силы и сдавилось как пластилин. Аномалии пропали, тело недруга обмякло, а произнесённое слово «Лут» сняло с него все системные вещи, поместив их в мой инвентарь. Развернувшись, проявил парализатор и пальнул в приближающуюся тройку. Опыта с противником мне не дали, видимо, все накопления этих топов находятся у лидера. Парализующий луч не достиг цели. Похоже, он действует не так далеко, как я думал. Однако под ускорением я смог зафиксировать излучение, но по ощущениям была непонятна его природа. Какой-то скупой хаос, совершенно не похожий на радиоволны или аномалия пространственных заклинаний. Да и неважно. У меня ещё четыре минуты ускорения, нужно действовать. Выпил зелье здоровья по от боли в теле. Похоже, всё же сильно досталось, особенно руке. В зону действия браслетов опять вошла какая-то аномалия по форме, похожая на руку. За первый сразу же вторая и третья. Всего их было семь. Ещё одна уникальная способность? Да сколько можно? Обогнув псевдоруки, которые, как оказалось, тянулись от Раста, понёсся на Кайзера. Он лидер и должен умереть первым. Тогда его подельники, скорее всего, сбегут, раз потеряли весь опыт и командира. Приблизившись, ощутил возросшую опасность и рванул вверх. Опасность ушла, но я ничего не смог зафиксировать. Что это только что было непонятно, но по лицу Оула стало понятно, что он не ожидал моего манёвра. Вильнув, ударил Кайзера коленом в затылок. Мерцание реагирует на пули или любые другие предметы, а вот живую плоть игнорируют. На рынке есть патроны с биометаллическими пулями, причём несистемными Вот они-то отлично подойдут для поражения противников со способностями мерцания. Знал бы заранее, закупился, не пожалев средств. Голова лидера лопнула брызнув из щелей шлема кровью, а я понёсся вниз, хватая его тело и лутая. К моему удивлению, опыта я опять не получил. А значит, этот хрен не лидер. Видимо, его письмо, где он дал слово, что сохранить мне жизнь, было фальшивым, и они серьёзно настроены лишить меня шкуры. Вот лицемерные ублюдки. Лут с обоих тел был хороший, но без интересных эффектов. Всё ещё непонятно, каким образом они держатся в воздухе, это странно. Находясь рядом с ними... Я не обнаружил никаких аномалий, дающих такую возможность. Я летаю, толкая себя модулями. Они не проходят сквозь броню, а отсутствие точки опоры даёт возможность двигать меня сколько угодно далеко. Жван может двигаться по воздуху от постоянного давления воздуха, концентрированно толкающего его в нужном направлении. Игла превращается в свою стихию, но я лишь предполагаю, как она летает не полностью уверенной в своей теории. Эти же четверо, похоже, просто игнорируют гравитацию, перемещая себя в воздухе. Странно и непонятно. Оттолкнув от себя тело, ушёл в сторону, уворачиваясь от псевдорук. Нога болталась в полёте, как тряпка, угрожая оторваться. После столкновения на скорости там кости превратились, скорее всего, в струху. Без зелья здоровья даже думать не стоит, что она успеет излечиться в бою, а запасных не осталось. Запомнить, не экономить на хилках, особенно после дорогих покупок, которые, черт кто ни хрена не окупаются. Появление прямо передо мной одного из оставшейся двойки стало полной неожиданностью, да ещё и чётко перед его копьём. Даже чувство опасности не успело сореагировать заранее, а только тогда, когда я уже насаживался на Срея. Останавливать себя не стал. Как и менять направление движения? Ударил рукой в горло. Моя кисть неестественно деформировалась, стеганула болью, а прорвавшая броню кость пробила-таки горло козлу. Лутонув тело, отвлёкся на неожиданное сообщение. «Достигнут 50-й уровень». Доступна эволюция Титан. Доступна эволюция Божество. Внимание! Вы первый из вашего поколения, достигнувший права на эволюцию. Вам присуждается титул «Лидер расы». Эти сообщения автоматически заполнили обзор, а не как обычно, письмом или плюсиком. Такое неожиданное появление и само содержание забрали те драгоценные секунды и внимание, за которые последний из четвёрки успел добраться до меня своей способностью здоровые, неповреждённые руку и ногу вцепилась по трипсев до руки, крепко сдавив их. Дёрнув себя модулями, не сдвинулся ни на миллиметр, только снова прошил в броне новые дырки. Не успел я понять что-либо, как лишился здоровых конечностей. Их просто оторвало вместе с бронёй и браслетами. Мир сжался до одного метра, а рот заполнился кровью. Эта падаль, схватив копьё, расширяет им рану, выворачивая кишечник наружу. «Если ничего не предпринять, он меня убьёт» но как на зло идей не было. Раст, спасибо за устранение этих лохов. И будь добр, вернуть мне полученный тобой опыт. Я же вижу, что ты взял пятидесятый. Град с тебя и поторопись, а то ведь я сам его заберу». После сообщения он выдернул из моего брюха копиво и направил его на прорезь для глаз в шлеме. В том, что он может его пробить, я не сомневался. Но вот заминка перед ударом напомнила мне о единственном способе спасения — Проявив во рту клык, я сжал его зубами и активировал эффект, оказавшись за спиной Раста. Созданный защитный модуль толкнул мою голову к шее ублюдка. Он единственный из четвёрки не носил брони. Вместо этого обычная кераса без какого-либо воротника. На подлёте, сняв шлем, вцепился зубами ему в шею и, пропустив модуль сквозь свою голову, направил его через рану прямо в мозг козлу, постоянно про себя произнося слово «лут». «Расслабился я только когда инвентарь пополнился новыми предметами».